Глава сорок седьмая. Во вторник Элис получает приглашение от Вивиан пообедать с ней в старом итальянском ресторанчике в деловом центре города. Весь день я с беспокойством гадаю, о чем она собирается с ней говорить. Вдруг руководство опять выдумало какое-нибудь дурацкое наказание или предписание, и Вивиан велели его нам передать. Или, может, мы успешно прошли какой-то тест во время собрания, и нас ждут хорошие новости? Договор вообще способен сообщить что-то хорошее? А может, воротник снимут? Домой я приезжаю в 5.15. Сижу у окна, читаю, поглядываю, не приехала ли Элис. В 6.15 к дому подъезжает ее машина. Когда Элис входит в дом, я сразу же замечаю, что походку у нее стала легче, и вообще она снова похожа на себя прежнюю. Шарфа, который был у нее на шее утром, нет, верхние пуговки блузы расстегнуты, Элис кружится, передо мной улыбается. Воротник сняли, радуюсь, я, обнимаю ее. «Ну и как тебе на свободе?» «Круто, но непривычно. Все это время мышцы шеи бездействовали, и теперь я за это расплачиваюсь, пойду прилягу». Мы идем в спальню, Элис ложится поверх заправленной постели. Я взбиваю подушку, чтобы Элис был удобнее, и сажусь рядом с ней. «Как все прошло?» «Когда я приехала в ресторан, Вивиан уже сидела там, — начинает Элис, — в закрытой кабинке. Официант еще ширму задернул, чтобы мы могли спокойно поговорить. Вивиан ни разу не упомянула собрание. Сказала только, что получила предписание снять воротник ровно в час дня, так что мне придется еще сколько-то посидеть в нем». Элис приподнимается и поправляет подушку. «Я спросила Вивиан, можно ли оставить его себе». «Это еще зачем?» Элис пожимает плечами и снова откидывается на подушку. «Сама не знаю, просто на память». Ривен сказала, что это против правил. Утром Элис, как обычно, рано уезжает на работу, а я стою на кухне и делаю кофе, когда раздается стук в дверь. Велокурьер, запыхавшийся принёк лет двадцати. У него в руках большой конверт с красноречивой буквой «Д» в верхнем левом углу. Я предлагаю ему пройти в дом и попить воды. Он идет за мной на кухню и без конца говорит, будто отвечает на вопросы, хотя я еще ни о чем не успел его спросить. Я Джерри. Приехал сюда из Элка, штат Невада, три года назад. Работа подвернулась в здешней компании. Она, правда, почти сразу же закрылась, вот и пришлось устроиться курьером. Часто такие конверты возите? Угу, мне вперед платят. Развожу обычно по средам штуки по две-три. «А где их берете?» «В маленьком офисе в кафе «23-й пирс». Там всегда один и тот же человек сидит. Говорит, я их единственный курьер, потому что доверяют только мне. К ним так сложно было попасть. Биографию проверили, отпечатки пальцев сняли, где раньше работал, узнавали. Правда, я не сам к ним захотел. Они мне позвонили, сказали, что меня рекомендовал мой бывший босс — а он к тому времени уже грелся на солнышке в Коста-Рике на прикарманенные деньги фирмы. Как только я прошел отбор, меня отправили с первым поручением. С тех пор вот работаю по средам. «Только по центру города ездите?» не, еще в по всему полуострову, до Сан-Хосе и Марины. По городу на велосипеде езжу, если дальше на машине. Не знаю, кто они такие, но деньжат у них хватает». Работаю я на них только по средам, а получаю столько же, сколько на всех остальных работах за всю неделю. «Ой, наверное, я не должен был вам все это говорить. Ну, вы ведь никому не скажете?» «Не скажу». Он кладет солнечные очки на стол и смотрит на фитнес-браслет у себя на руке. «Все, мне пора. Еще нужно в Сан-Матео успеть». Надевая шлем, курьер как бы, между прочим, спрашивает. «А вы знаете, кто они?» «Если меня опять проверяют...» а договор это постоянно делает, то ответ может быть только один. Понятия не имею. Прежде чем я успеваю спросить что-нибудь еще, он уже выходит из дома и садится на велосипед. «На конверте имя Элис». Я пишу ей смс -ку. «Тебе конверт из договора пришел». В ответ приходит только черт. Я принимаю душ и собираюсь на работу. Конверт притягивает мой взгляд как магнит – Большая золотая буква «Д» — имя изящным шрифтом. Я подношу конверт к свету, но разглядеть, что в нем, не получается. Кладу его обратно на стол и иду на работу, поклявшись себе не думать о нем. И, конечно, думаю о конверте весь день. Вечером я приезжаю домой и вижу, что Элис сидит за столом и смотрит на конверт. «Рано или поздно придется открыть», — говорит она. «Да». Она ломает сургучную печать и аккуратно достает из конверта документ. Там всего одна страничка из четырех абзацев. Сразу за заголовком «Правила» идет параграф о ежегодной процедуре взвешивания. Снизу поясняется, что это выдержка из новейшей редакции приложения к договору». Того самого приложения, которое Вивиан забыла вложить нам в кодекс. Вторая часть документа гласит «Установлено следующее нарушение». Ваш вес превысил положенную норму на 3 фунта 6 унций. Пиво, Стонни не надо было пить прямо перед взвешиванием. А еще за пару дней до месячных. Женщинам надо разрешить больший набор веса, чем мужчинам. У ты должна понимать. В третьем абзаце о заглавленном «Смягчающее обстоятельства», написано. «Нами установлено, что ваш куратор не вложил приложение о ваши экземпляры кодекса». Данное упущение будет рассмотрено в отдельном порядке. Элис ухмыляется. Похоже, Вивиан самой придется несладко. А в конце что? Элис зачитывает. Не предоставление кураторам вышеуказанных документов не освобождает вас от ответственности за нарушение установленных весовых нормативов. Однако, поскольку это первое ваше нарушение подобного рода, в качестве наказания вам предписано пройти реабилитационную программу. Элис откладывает документ, чуть ли не готовая заплакать. «Что, черт побери, они на этот раз удумали, с тревогой спрашиваю я. Дело не в наказании», — говорит она, побледнев. «Джейк, я не прошла тест». Милая, беру ее за руку. «Ты ведь понимаешь, что все это не всерьез?» «Понимаю», — Элис выдергивает руку. «Но согласись, если бы я выполняла все правила, я была бы лучшей женой». «Нет, ты идеальная, именно такая, какая есть», — говорю я, качая головой. Я читаю последний абзац о заглавленной меры наказания. Вам предписано пройти курс ежедневных тренировок. Для выполнения данного предписания каждое утро, включая выходные и праздничные дни, надлежит являться на перекресток улицы Тараваль и Грейт Хайвей, где вас будет ожидать инструктор.